Глава шестая. Квашнин вышел на улицу и остановился всего на секунду, чтобы решить, что ему предстоит предпринять первым делом. Дать телеграмму, чтобы вызвать сюда из Берлина Емельяна Николаевича Тютина, времени много не нужно. Это можно сделать в любой момент, хоть ночью. Слава богу, телеграфов в Гамбурге во множестве, и некоторые из них работают круглые сутки. Главное было выяснить, что случилось с Зоей и курьером, Вот это была задача первоочередная. Но полицейский чиновник, коего он сумел к себе расположить за определенные суммы и который, безусловно, знал обо всем, что происходит в городе, находился сейчас на службе. Заявиться к нему в полицейское управление сейчас было бы опрометчиво. Необходимо дождаться, пока закончится рабочий день. А вот поболтать с одним прытким, пройдушевстым журналистом, который был так же, как и полицейский, в курсе городской жизни, возможность была... Тем более, что это было еще и дешевле. Но тот появлялся в своей любимой пивной, как правило, после пяти часов. Приходил туда выпить свою кружку пива и съесть жареные колбасы. Найти же его до этого времени и вовсе не представлялось возможным, ибо один Господь ведал, где может находиться этот пронырливый борзописец в данный момент. И посему Квашнин пошел вдоль улицы до ближайшего рукава Эльбы, коих меж островами было множество, и зашел на первую попавшуюся лодочную станцию. Не мелочась, заказал себе за 12 шиллингов новенькую и комфортабельную паровую лодку для прогулок, называемую в этих местах на английский манер скутером. Молодой человек в настоящей капитанской фуражке предложил ему располагаться, указывая удобные места под навесом. — Прошу вас, господин, садиться. Меня зовут капитан Фюнтер. Котлы уже под парами, сейчас только подниму давление и пойдем. Это займет пять минут, не больше. Квашнину селся поудобнее, а капитан схватил лопату, ушел на бак и стал накидывать в топку угля. И не обманул. Уже через пять минут Аполлинарий Антонович проверил по часам. Их быстрая лочонка, нещадно чадя черным дымом, отвалила от причала, дала гудок и с характерным механическим стуком пошла меж застроенных домами по самой берега островов к главному устью подводной и быстрой реки. — Что изволите посмотреть, господин? Не выпуская руля из рук, интересовался молодой капитан. «Или желаете просто прокатиться по реке под мостами? Можем еще подняться к озеру?» «Ну, давайте прокатимся до...» Аполлинарий Антонович сделал паузу, изображая размышления. «Ну, до Фалькенштайна». «До Фалькенштайна?» — уточнил капитан. «Да, там, как мне кажется, сейчас много публики собралось на пикниках. Может, и оркестры какие играют». — Публики там, конечно, хватит. Вон, какие погоды стоят прекрасные, — согласился Фюнтер. — Но оркестры будут там, скорее всего, ближе к вечеру. — Вот как? — Ну, тогда просто полюбуемся на реку и на публику. Не стал расстраиваться брат Аполлинарий. И они, выйдя из протоки и взяв лево руля, пошли вниз по течению полноводной Эльбы. а полинарий Антонович достал из внутреннего кармана сюртука кожаный портсигар, а уже из него вытащил и сигару. С удовольствием закурил и, положив ногу на ногу, стал с интересом рассматривать все, мимо чего проплывал скутер. Пирсы, доки для барж, снова пирсы, склады, снова доки, но уже побольше, где ремонтируются небольшие сухогрузы. Город Гамбург, хоть и находился не рядом с морем, тем не менее был крупнейшим в Европе портом, местом, где строятся и ремонтируются сотни и сотни кораблей одновременно. Тысячи поставщиков открывали здесь свои конторы. Паровые машины, корабельная и конструкционная сталь, электрические узлы и агрегаты, уголь и продовольствие – все это в необообразимых количествах потреблялось этим большим городом и его предприятиями. И каждый островок напротив города, каждый клочок земли, который омывала своими водами Эльба, был застроен либо сооружениями портовыми, либо ремонтными. И склады, склады, и склады повсюду. Иной раз прямо между жилых домов располагалось приземистое здание какого-нибудь склада, например, электрических моторов или еще чего-нибудь. Но это все Квашнин уже видел не раз. Мало того, имея доступ к некоторым городским документам, он знал, чем живет город и как он зарабатывает себе на жизнь. Знал и удивлялся тому, как богат портовый и индустриальный Гамбург. Здесь и сейчас он плыл не для того, чтобы любоваться доками и пакгаузами, что тянулись вдоль берега, и даже не праздной публикой, что выезжала из города на берег реки чуть ниже по течению. Нет, интересовало его нечто иное. Через примерно 10-15 минут хода, когда на правом берегу многоэтажные дома перешли в одноэтажную застройку, он повернул голову налево и, указывая в ту сторону рукой, спросил громко, чтобы капитан его услышал даже из-за шума двигателя. «А это что там?» Издалека могло показаться, что это какое-то мрачное промышленное здание на берегу реки, но нет, это было не здание. Там, у специальных доков на Финкенвердер, пришвартовалась к причалу темно-серая, почти черная громада корабля. Полностью металлический корпус, такой массивный, что три мачты и бушприт, хлипкие и тонкие, смотрелись на этом стальном монстре древними атовизмами. Большая надстройка в центре палубы, две толстых трубы и, главное, Две орудийные башни на корме и носу, где под крепкой британской броней было спрятано по паре орудий циклопических калибров. — О, вы еще не видели его? Капитан тут же снизил обороты и, соответственно, шум двигателя. И лодка, замедлив ход, просто поплыла вниз по течению. А он сам тут же подошел к Аполлинарио Антоновичу и начал рассказывать, проявляя большой энтузиазм. — Это британский корабль. Раньше такие суда называли линкорами. вот как Квашнин привстал и развернулся к левому борту. «А как же их называют теперь?» «Дредноут», — сообщил ему господин Фюнтер, «что в переводе с английского значит «непотопляемый». <связь> «И что, вы и вправду думаете, что его нельзя потопить?» — подначивал его Квашнин. «Абсолютно невозможно», — еще более оживился молодой человек. «Шесть тысяч тонн лучшей в мире английской стали. Он весь сплошной броневой пояс». В довершение к этому самые современные паровые котлы, дающие немыслимое давление и огромное усилие на грибные валы. Плюс самые точные в мире десятидюймовые орудия не подпустят врага к себе даже и на пять миль. Все это делает его просто неуязвимым. — Цепелины, электрические автоматы, дредноуты, — задумчиво говорила Аполлинарий Антонович, глядя на громаду корабля. «Воистину, что еще смогут придумать потомки, чтобы обогнать нас в новшествах? Мои родители и представить не могли в своей юности, что письма можно передавать не с почтой или с конным курьером, а через провода. А сейчас станции телеграфа находятся на каждом углу, и письма те доходят за мгновение, а не плетутся неделями по пыльным дорогам». «Да, мы живем в удивительное время», — согласился с ним молодой капитан и тут же предложил «Хотите зрительную трубу? У меня есть! Через нее дредноут прекрасно видно!» «Я был бы вам признателен», — отвечал ему Квашнин. Он взял у молодого человека трубу и стал рассматривать черную громаду. На самом деле он смотрел на корабль, наверное, уже в двадцатый раз, но не переставал удивляться его мощи. Сразу после окончания войны в Крыму англичане набрались наглости досматривать корабли, следующие в Санкт-Петербург идущие туда не под российским флагом, или не под флагом еще какой-либо суверенной державы. И вот сие суда под несуверенными флагами, флагами слабых стран, эти извечные пираты, будь они прокляты, брались досматривать и на свое усмотрение конфисковывать груз. И на все призывы двора Его Императорского Величества это прекратить, Англичане отписывались в хамской манере. Эти мерзавцы никогда и ничего не понимали, кроме силы. Только силой можно было вернуть в них здравомыслие. И тогда императорский флот стал выходить из Петербурга в рейды, встречать иностранные суда и провожать их в столичный порт, и английские бандиты в присутствии русских кораблей уже не осмеливались останавливать купцов. Но год назад все изменилось. Изменилось, как только со в Плимуте был спущен флагман Королевского флота – броненосный линкор Альбион. А тот час после ходовых испытаний и стрельб уже прошлой осенью этот темно-серый монстр со своими огромными калибрами появился на Балтике, что сразу изменило баланс сил в этом Северном море. Англичане снова стали останавливать купцов, следующих в Петербург, и по своему усмотрению арестовывать грузы. Теперь они не стеснялись этого делать даже в присутствии кораблей флота Его Императорского Величества, если этот черный корабль разворачивал жерло своих ужасных орудий в сторону русских. Так продолжалось до тех пор, пока месяц назад в ходовой части суперкорабля не вышла из строя одна деталь. Но в мире было всего три верфи, которые могли принять британского гиганта – его родная верфь в Плимуте, новейшая и передовая верфь Мэр-Айленд в Калифорнии и верфь Финкенвердер в Гамбурге. Так как Плимут был уже занят, а Мэр-Айленд у черта на куличках, лорд-адмирал принял решение ремонтировать линкор в Гамбурге. Вот поэтому Аполлинарий Антонович Квашин имел возможность в этот майский день разглядывать сие чудо техники в подзорную трубу с прогулочного катерка здесь, на Эльбе. И оглядывал внимательно. А потом, оторвавшись от оптики, взглянул на капитана Фюнтера и спросил, А нельзя ли подойти чуть-чуть поближе? — О! — тот, кажется, немного испугался. — Нет, нет, это запрещено. Три дня назад я возвращался в темноте, и, чтобы не идти по самой быстрой воде, взял чуть левее. Так меня от верфи из самого корабля стали наводить прожектора и сделали несколько выстрелов из пулеметов. — О, они стреляли по вам из пулеметов? — удивился Квашин, хотя на самом деле вовсе и не был удивлен. Они стреляли скорее не по мне, а рядом, по корпусу, по воде, как бы предупреждая, не смей двигаться дальше. — Они открыли по вашему скутеру огонь? — Это возмутительно! — вдруг произнес Аполлинарий Антонович. — Гамбургер-цайтунг писала, что они сюда приплыли на ремонт по просьбе британского правительства, а ведут себя так, как будто они нас завоевали. — Ну, их можно понять! — вдруг стал заступаться за англичан молодой капитан. — Они очень боятся, что их неуязвимый в открытом море дредноут здесь может быть взорван злоумышленниками. — Тем не менее, тем не менее, — назидательно произнес Аполлинарий Антонович и снова поднес подзорную трубу к глазу. Он знал, что англичане открывают предупредительный огонь с пирсов и самого линкора, но ему хотелось знать, на какую дистанцию они подпустят к себе лодку, прежде чем начнут стрелять. Это дало бы ему представление о том, с какой дистанции будет открыт огонь уже на поражение. Квашнин отрывает взгляд от корабля и снова поворачивается к Фюнтеру. — Дорогой капитан, а может быть мы попробуем подойти поближе? — О, нет! — тот был явно удивлен. — Вы очень храбрый человек, но поверьте мне, что это... Наверное, он хотел сказать страшно, но постеснялся и сказал. — Не совсем безопасно. Нам к кораблю лучше не подходить. И тогда брат Аполлинари вытащил из кармана панталон кожаный кошелек, достал из него монеты. — Может, пять прекрасных гамбургских тайлеров по тридцать два шиллинга каждый изменят ваше решение? — Пять минут, и деньги ваши. Это будет легкий заработок. Капитан заглянул в ладонь Квашнина, словно хотел убедиться, правда ли этот господин предлагает сумму, за которую ему придется работать неделю, и, увидав монеты, лишь спросил вы предлагаете пять талеров а понарий антонович только покивал согласно ага предлагаю